Петербургские письма Я не был в Петербурге почти три года. Странное волнение охватило меня, когда поезд, перейдя водный канал, стал идти тише и тише, когда замелькали красные и зеленые фонари, когда под сводом дебаркадра гулко заревел свисток — «Я не петербуржец по рождению, но жил в Петербурге с раннего детства. Свыкся с ним, узнал его южанин родом. Я полюбил бедную петербургскую природу, белые весенние ночи, которые, к слову сказать, ничем не хуже наших пресловутых украинских ночей». Полюбил беспрерывную сутолку на улицах, бесконечные ряды домов, дворцов, чистоту города, прекрасные городские сады, Неву. Полюбил я петербургскую жизнь, ту самую, о которой собираюсь писать теперь на родину физическую с родиной духовной. Вот это-то последнее, что в Петербурге есть духовная родина, моя, да и всякого, прожившего в нем детство и юность – Заставляет, когда подъезжаешь к городу, волноваться, и волнение это не меньше того, что испытывает юноша при свидании, хотел я сказать, да нашел более сильное сравнение, когда вынимаешь на экзамене билет, решающий быть или не быть за перегородкой, отделяющей сытых от голодных и полуголодных. Да. Этот болотный, немецкий, чухонский, бюрократический, крамольнический, чужой город, этот лишний административный центр, как выразился недавно, некий мудрый провинциальный певец, приглашаемый на здешнюю сцену и отказавшийся, по его словам, из принципа, этот город, прославленный будто бы бессердечностью своих жителей, формализмом и мертвечиной, а, по моему скромному мнению... Единственный русский город, способный быть настоящую духовную родину. За внешнюю сухствию скрывается настоящая умственная жизнь, насколько такая может существовать у нас в России. Пусть Петербург далек от России. Все обвинения московских звонарей главным образом основываются на этой мысли. Пусть Петербург часто ошибается, говорит о том, что плохо знает, но он все-таки думает и говорит. Не в Москве фокус русской жизни или того общего, что есть в этой жизни, а в Петербурге. Дурное и хорошее собирается у него отовсюду, и, дерзкие скажу слова, не иной город, а именно Петербург есть наиболее резкий представитель жизни русского народа, не считая, конечно, за русский народ только подмосковных кацапов, а расширяя это понятие и на хохла, и на белоруса, и на жителя Новороссии, и на сибиряка, и так далее, и так далее». «Привыкли говорить у нас в том смысле, что для Москва – естественное произведение русской жизни, а Петербург – искусственное насаждение, искусственно питаемое растение, что Москва России нужна». А Петербургу нужна Россия, что Петербург – паразит выросший насчет народного пота, что когда вся Россия страдает, Петербург наслаждается, резонерствует и больше ничего. Ах, милостивые государи, придите сюда, в этот наслаждающийся равнодушный город, и поживите здесь зиму. И если у вас есть глаза, чтобы видеть, и уже чтобы слышать, вы на себе почувствуете эту, может быть, и непонятную, но реальную и могучую связь между страной и ее настоящей, невыдуманную столицей. Вы увидите, что удары по всему лицу русской земли, наносимые человеческому достоинству, отзываются и больно отзываются здесь. Я не буду говорить о том, в чьих и каких сердцах они отзываются. Везде есть всякие люди... Но все таки болеет и радуется, когда есть чему. За всю Россию один только Петербург. Потому-то и жить в нем трудно. На улицах благоустройство, порядок, городовые вежливо, увеселений много, материальные трудности жизни не больше, чем в других больших городах, смертность, вопреки установившемуся предрассудку, не больше, чем везде в России. В Петербурге 37, в Москве 36, в Орле что-то около 60 на тысячу. Дает прямое указание, что Петербург не особенно стратегический. Дает. У немцев смертность меньше, но гнилые немцы нам, конечно, не указ. Не знаю, как полагают на этот счет московские патриоты, а это готов предположить, что слишком малая смертность показывает трусость и страх смерти. Доблестные славянин вряд ли унизится до забот о том, чтобы довести смертность в своей стране до 17 на тысячу, как какой-нибудь голоногий шотландец или селедочник-датчанин. Поэтому я сравниваю Петербург только с русскими городами, а по сравнению с ними он еще слава богу, ничего. Но жить в нем труднее, чем где-нибудь, не по внешним условиям жизни, а потому тому нравственному состоянию, которое охватывает всякого думающего человека, попавшего в этот большой город. Здесь, в Маркизовой луже, так прозвали Невскую бухту Финского залива во времена морского министра Маркиза де Траверсе, который за свое долголетнее управление нашим флотом в Александровские времена, как говорят, ни разу не вывел его из этой бухты, живешь, кажется, вдали и от Старобельского и от Вилюйска, а принимаешь невольно, принимаешь и страбельские и Вилюйские интересы так близко к сердцу, как вряд ли принимают их сами, жители этих богоспасаемых городов. Я не в состоянии ясно показать, в чем и как проявляется эта связь. Но она есть. И для филитониста, пишущего петербургские письма, нелегко ограничиться чисто местными интересами. Начнешь писать, положим, как прекрасно играет военный оркестр в летнем саду, при электрическом освещении какие большие деньги берет господин Балашов, буфетчик этого сада забив штекса, незаметно. перейдешь и на юг и на запад посетивший кавказ и чего доброго поинтересуешься познакомиться и с более отдаленными местами востока и тундрами севера поэтому заранее прошу извинения если в моих письмах читатель найдет иногда разговоры мало относящиеся к столице если мне в письмах харьков придется говорить иногда даже о самом харькове обещаю стараться чтобы этого постороннего элемента было поменьше И так как вступительную болтовню я занял чуть ли не половину письма, то ставлю черточку. Летний сезон уже наступил, Петербург опустел почти до своей летней нормы. Численно, правда, население города почти не уменьшилось и только -то не увеличилось, несмотря на то, что поезда... отъезжающие в Москву, за границу и Финляндию, битком набиты пассажирами. В этих счастливых людей, имевших возможность отдохнуть летом на лоне русской или немецкой природы, обратные поезда и барки, проходящие сверху по Неве, привозят целые полки рабочих. За лето нужно подновить, подчистить город, выстроить несколько десятков новых домов, навести на судах зимний запас дров, сена, хлеба нет, улицы, по которой можно было бы проехать, не встретить в препятствии в виде разломной мостовой, ямы, разрытые для исправления водяной или газовой трубы забора, отгораживающего новое сооружение или старый, надстраивающийся на один или два этажа дом. Жара и пыль, ничтожные сравнительно с харьковскими, конечно, заставляют и тех обывателей, которые не могут покинуть город на все лето, искать спасение на дачах. Сообщение, проходы, конно-железные, правые железные дороги настолько удобны и дешево, что и чиновнику или конторщику ничего не стоит ездить каждое утро в город, а после должности возвращаться к семье и природе за какие-нибудь 15, 20, даже 30 верст, чтобы остальное время дня провести в гулянии по сосновому лесу или березовой роще, а то и просто по недавно дренажированному болотцу. Уженье, рыбы, посмотрите в летние номера, астерических изданий, чуть не третья часть карикатур направлена против этой несчастной, невинной страстишки рыбы, никогда не попадающейся на удочку, в охоте на умудренных опытом ингерманландских хуток рябчиков и глухарей, считающих позором быть пострельными охотником-дилетантом, Иные отцы семейства избирают более благую часть проводят летние вечера, как проводили и зимние, садясь за зелёный столик в девять-десять часов вечера и вентя до солнечного восхода. Прибавьте к этому веселение, рассеянное летом вокруг Петербурга вокзалы, летние театры, оркестры, музыки на открытом воздухе, пиво, пиво и пиво. Вот и весь фон дачной жизни, петербургской семьи, средней руки. На этом фоне разыгрываются всевозможные дачные события, завязываются знакомства, начинаются романы, развиваются драмы, но всё это делается как-то особенно». Не всерьез, о подачному, как удалось мне недавно услышать. Для этого мирного жития необходимы, само собой, разумеется, хлеб, мясо, свечи, дрова и прочие продукты. Десятки тысяч семейств переселяются из города в окрестности. Всем им надо есть и пить. Петербургские же хозяйки привыкли вести свое хозяйство без клопот. И сотни хозяек вряд ли одна делает какие-нибудь запасы по провинциальному. Остальные пользуются услугами мелочной лавки удивительнейшего учреждения, в котором нельзя достать только сырого мяса и материи. А все остальное, нужное в домашней жизни, есть всегда и в достаточном количестве. Мелочная лавка перебралась из за город, и торгует там в летние месяцы чем бойко. Кроме нее к услугам потребителей существует еще целая армия всевозможных разносчиков, Преимущественно ярославцев. Они носят по и вежливо предлагают вашему сиятельству и вашему превосходительству говядину, рыбу, раков, зелень, хлеб, пирожное, мороженое, цветы в горшках, корзины и легкую мебель, шторы и багеты для картин, проволочные изделия, посуду, письменные принадлежности, даже книги. И те разносятся ярославцами и даются на прочтение скучающим дачницам по гривеннику за том. Походный парикмахер ездит в тележке, походный фотограф разъезжает в целом в фургоне, там у него лаборатория, а павильон, конечно, на воздухе. Дачная жизнь выработала совершенно особые типы. Покойный Кущевский, долго живший в Петербурге и хорошо его знавший, набросал уже много лет тому назад целый ряд талантливых очерков этих типов. Желающих познакомиться с ними отсылаю к нему, но не могу не отметить одной довольно часто встречающейся разновидности петербургской жителя. Этот человек большую частью молодой, с приличной физиономией, фронтовато одетый. где он живет летом, неизвестно. Чиновник в адресном столе на справку отвечает, что Иван Иванович Петров и был Херсонскую губ Губернию, но Иван Иванович в Херсонской губернии никогда не бывал, и вряд ли бывал где-нибудь за Павловском или Петергофом. Иван Иванович состоит на службе, в чем заключаются его служебные обязанности, не знает никто из его знакомых, но он служит и получает рублей 40-50 в месяц. И то сказать, здесь в Питере есть удивительные места, например, место кума в воспитательном доме. Кум, по слухам, получает за каждого крестника пятак и рюмку водки, впрочем, это может быть одна билетристика, наверное, не знаю. «Как бы то ни было, 40 или 50 рублей в месяц Ивану Ивановичу не хватает. Ему нужны фрак, цилиндр, лакированные сапоги, тонкое белье, видимо, и миру, конечно, перчатки. Комнату в городе зимой он нанимает маленькую и скверную. Ест благодаря бесчисленным знакомствам хорошо. 15 знакомых семейств. Вот и все, что ему нужно. Можно обедать в каждом только раз в две недели, что и выгодно, и прилично». Но наступает лето, всякое твар радуется и стремится в зелень, на воздух. Почему же не стремится Ивану Ивановичу? И вот он, узнав адресы адресе всех знакомых, начинает свой летний тур. Едет в лесной к действительному статскому советнику Дыбе, и в его милом семействе, он принят нем как родной, проводит недельку. Затем дела призывают его в Петербург. Потолкавшись в городе полдня, он стремится в Ираниенбаум к тайному советнику Стрекозе. Стрекоза, хоть и презирает его, по русскому хлебосольству не гонит, а кормит. Дней пять или шесть. Дочь Стрекозы, томная девица лет тридцати, говорит с ним о чувствах литературе. Иван Иванович, это может? Компаньон к француженке, шутя, что его болтать по-французски. Время проходит весьма приятно. Но Иван Иванович Даниэльзе деликатен, деликатность, основная черта его характера. Он помнит, что его ждут, увы, ждут, ибо знают, что от Ивана Ивановича нет спасения. И живущий на даче в ожидании касаться, затем отдаленного вояжа, интендантский полковник Загреби, и почтенный старец, недавно вернувшийся из такого же вояжа и живучий на покое, бывший коммерцией советник Поташилов, И семейство знакомого протеерея, отправившего своих чат и домочадцев в новосаратовскую немецкую колонию, И товарищ его, Иван Иванович, по гимназии художник, живущий в лигвинах чудах, питающийся колбасою, пивом, табаком и запахом хвойного леса и масляных красок, Иван Иванович, как мутылек, перелетающий с одного цветка на другой, перелетает по конно-железным и паровым путям, на пароходах, а то и на своих двоих, с дачи на дачу, говорит за двоих, ест за троих, любезничает с дамами и благополучно доживает лето». трача свои скудные гроши только на приобретение билетов на проезд. Даже сигары у загреби и папиросы у художника он курит не свои, а хозяйские, вознаграждая за сигары, рассказом о том, как он однажды выкрыл у такого-то сигару в полтора рубля штука, а за папиросы набиванием их в пользу хозяина. И так живет Иван Иванович с года в год, пока не явятся Лысенко и Брюшко, и какими-то чудными и неведомыми путями не оттопырится боковой карман. Милостивый государь, скажет мне, читатель, странно мне это. Начали вы с таких, можно сказать, благородных слов, обещали показать Петербург страдающие мыслящий, а вместо того говорите о дачах и об Иване Ивановиче, старом, заношенном еще в 50 -х годах типе. Где же тут мысль? Где страдание? О, конечно, конечно, читатель Иван Иванович вовсе не страдает. И стыдно мне было бы ограничиться одним Иваном Ивановичем, но дело в том, что мыслящий Петербург уже весь уехал, дело летнее. А вообще-то ведь не Иван Иванович и кумовья воспитательного дома делают нравственную физиономию города. О моем же дочелюбимом приятеле я вспомнил потому, что он знает всех и все, надеюсь попасть с ним и к стрекозе, и к дыбе, и к загребе, и ко всем прочим, а что я там увижу, сообщу через две недели». Иван Иванович обманул меня, обещал зайти за мной и повезти в Петергоф к каким-то своим знакомым, не пришел. Сижу один и скучаю. Лето, жара и тоска. Хочется уйти куда-нибудь подальше от камня в зелень, в какое-нибудь тихое место, куда не доходит шум города, где нет толпы, трудно найти такое уединенное местечко. Сады битком набиты гуляющими, дачные места тоже пойду на кладбище. Если скучно среди живых, то куда ж деваться, как ни к мертвым Говорить с ними, то есть читать их книги, я устал. Пойду посмотреть, где они лежат. Мертвый Петербург больше живого. Не говоря уже о том, что каждые пять земли города при Петре Великом, когда рабочие случалось целое лето, питались только репой, стоило человеческой жизни, обычный покос смерти давным-давно населил и переполнил городские кладбища. Начали устраивать загородные по линиям железных дорог. Целые похоронные поезда отходят ежедневно из Петербурга, увозя десятки гробов. Иные наставлены кучей в одном вагоне, другие снимают отдельные вагоны, торжественно красуясь на траурных катафалках. Свистит машина, трогается поезд с мертвым грузом, а навстречу ему подходят к городу поезда с живыми, с новым запасом народа, из которых многие и многие поедут назад. только до первой станции Преображенского или Удельного кладбища. Здравствуйте, живые, прощайте, мертвые. Не закрылись еще и городские кладбища, Смоленское, Митрофаниевское, Волкова и несколько других, меньших и большей частью привилегированных. Правда, жильцы их давно уже лежат друг на друге, и нельзя вырыть могилы, чтобы не наткнуться на полузгнивший, а то и новый гроб. но петербуржцы больше любят эти старые тесные несмотря на свою огромность мертвые города чем их новые колонии ничего если придется потревожить соседа его двинут к сторонке а рядом с ним ляжет новый жилец Летом и зимою на кладбище хорошо, Оно представляет собой сплошной сад. Ольха, береза, бузина отлично растут на жирной почве. Кладбище – самые тенистые сады в городе, могилки, разделенные дорожками с деревянными мостками, сбоку – надписи с обозначением разрядов от первого до шестого и названиями мостков. Точно улица в живом городе, на Волковом кладбище, где я был сегодня, есть мостки цыганские, немецкие, духовные, есть и литераторские». К кладбищу идет длинная растанная улица, небольшие дома, по большей части заняты монументальными мастерскими, готовые мраморные и гранитные памятники глядят из окон, на них приготовлены места для надписей, а самих надписей еще нет, смерть напишет их сегодня или завтра. В заборах лавочки для продажи цветов и венков из мха и мартелей, все заборы увешаны одна-две кухмистерские с большими залами для поминания усопших, кладбищенская богодельня, ветхие старухи поглядывают из сада на прохожих, идущих к кладбищу и от него, ожидая, когда им придется отправиться туда же на покой. Два дома причто кладбищенской церкви на конце улицы, у самой площадки перед воротами. Густая зелень закрывает кладбище. Церковь маленькая, старинная, едва виднеется из нее. Недавно поставили в сторонке другую большую. Старый сторож сидит на лавочке с трубкой и поплевывает на мостовую. За воротами небольшой навес с прилавком. Там сидит старушка из богадельни принимает пожертвования. В церкви почти всегда несколько гробов. Запах ладана смешивается с тяжелым запахом покойника. Котильный дым плавает, облаком слышно торопливое чтение и пение. Уйдем отсюда подальше, туда, в третий и четвертый разряды, где памятники проще, где дешевые резца, нелепые затеи уступают место простым плитам и деревянным крестам. Крайней левой дорожкой есть литераторские мостки. Подходишь к месту, где легли лучшие русские люди — И невольно сжимается сердце. Вспоминаете прелестное описание Вашингтона и Ирвинга, уголка поэтов в Вестминцерском аббатстве, кладбище величайших людей величайшей страны? Мы не заботимся о наших великих мертвых, как заботятся англичане. Мы не заботимся о них и при жизни. Мы умели только брать от них, ничего не давая взамен». Наш пояс-корнер, уголок поэтов, собственно, уголок не поэтов, а публицистов, очень невелик. Лежит здесь Белинский рядом со своим другом Кульчицким, могила которого исчезла, и на месте которого похоронили несколько лет тому назад с большим скандалом студента Чернышова. Рядом с Белинским могил Добролюба через дорожку Писарев. В стране Афанасьев-Чужбинский, теперь уже почти забытый, но в свое время известный и трудолюбивый исследователь юга. России романист. Умирая, он просил, чтобы его положили поближе к Белинскому и Добролюбу, и друзья исполнили его желание. Они лежат вместе на пространстве трех-четырех квадратных сажен, окруженные бесчисленной толпой темных имен, написанных на мраморе, граните, плите и дереве. Толпа, которую они любят и учили, которая задушила их, не оставила их и после смерти, стеснила и сдавила их маленький уголок так... что новому другу уже негде будет лечь. Над Белинским черный высокий памятник из гранита с таким же крестом и простую надписью Весреон Григорьевич Белинский, 26 мая 1848 года. Добролюбов лежит под тяжелым черным саркофагом без всякого украшения и символа, только имя, год рождения и смерти, уписывал маленький белый крест на черном основании. Друзья Чужбинского поставили ему большой белый мраморный памятник, деревянные решетки, отделяющиеся соседние семейные места исписаны карандашом, тут и стихи, но не собственного сочинения, а большую частью из Некрасова. Тут и наивная проза с выражением любви и горя. Все, кого ты учил, помнит тебя. Неужели ты забыт? Природа мать, когда б таких людей ты иногда не посылала миру за лопни жизни. Таковы надписи над могилой Писарева. У Белинского кто-то написал строчку из молодого поэта. Учитель, где ты приди и научи. Этот страстный вопль, эта жалоба на смерть унесшей учителя — единственная надпись над могилой Белинского. Забыли его. На черном граните памятника нет ни одного венка. А вокруг неутешная купчиха второй гильдии пишет на памятнике мужа о том, что все тлен и прах, а мы все по тебе в слезах. Вдовец жалуется, что жена его умерла, оставив семь человек детей, воздоенных от сосцов и я. Надворный советник и ордена святого Владимира четвертой степени кавалер лежит под мавзолеем, украшенным факелами с каменным пламенем и дубовыми длинными стихами. На деревянном кресте написано «Страшно сказать семь детских имен» и выставлен возраст детей от трех месяцев до года и четырех месяцев. Сильно мрут петербургские дети. «Однажды я попал на кладбище в родительскую субботу, несмотря на строгое запрещение, поминающие все-таки ухитряются проносить водку в самоварах и чайниках. Тысячи сидят на могилках, пьют и едят». Поминание кончается пьянством и скандалом. Городовые, дворники, участок, протокол. Закрыть глаза и бежать. Но теперь все тихо, пусто и спокойно. Только могильщики ходят с лопатами, да каменщики обтесывают новые памятники и высекают имена и льстевые надписи. Стук молота. Негромкая песенка работника о том, что «А в деревне не хватало двадцати пяти рублей». пение, доносящееся из церкви до далеки, неумолчный шум живого миллионного населения города. Вот и все звуки. Изредка налетит ветер, зашумит ветряк ветвях деревьев, и снова все тихо. Уйдем отсюда. Оставим мертвых, вернемся к живым. Не поехать ли нам, читатель, в Петергоф? Там сегодня пущены фонтаны, цирк набит битком гуляющими, играют три оркестра. Проход, отходящий от английской набережной, до того полон пассажиров, что многие из них должны стоять всю дорогу на ногах — пёстрая разнокалиберная толпа — Русский язык почти не слышен среди других. Немцы, шведы, англичане говорят по-своему, а большинство русской публики, первоклассной, конечно, трещит с грехом пополам по-французски. Петерговские дачники принадлежат большей частью к очень состоятельному классу. Часть бомонда, не уехавшая за границу, по случаю цены полуимпериала 8 рублей 20 копеек, тоже ютицы в Петергофе или Павловске. Это очень людные места. Пароход быстро проходит Невское устье, по берегам возрушаются верфи и магазины. Вот огромная корма Владимира Мономаха нависла над водой из-под крыши Эллинга. Военные суда, живые и мертвые, назначенные к сломке... Занимают левый берег, нить носок тянется чуть не на полверсты. Дальше начало морского канала, который, костней, говорят, начнет уже действовать, проводя прямо в Петербург самые большие суда, так как глубина его 28 футов. Вдруг берега расширяются, уходят вправо и влево, синея возвышенностями и лесами. Маркизову лужа спокойно черные и белые бакины оформляют фарватора, а по сторонам его желтеют песчаные мели. В самом узком и мелком месте фарватер, в верстах восьми от устья Невы, шведский пароход плотно уселся на мель и бурлит винтом, тщетно пытаясь двинуться с места. Буксирный пароход также напрасно старается стянуть его. Тут мы идем тихим ходом, осторожно обходя потерпевшего шведа. Впереди, сквозь легкую мглу, какая часто бывает на море, когда солнце светит слишком ярко, видна узкая полоска, изубренная шпицами церквей и мачтами судов. Это Кронштадт. Пятна справа и слева и угрозные форты. Направо финляндский берег уходит в туман волнистую линию, налево берег стрельный и Петергоф весь заросший парками и садами, сзади широкая картина уходящего Петербурга, отдельных зданий уже почти нельзя рассмотреть, только купол Исаакия нестерпимо горит золотой звездой. Петерговская пристань состоит из длинного деревянного помоста, вытянутого от берега почти на полверсты, у самого ее начала вход в знаменитый парк, около ресторанчики, где гремит музыка, пройдя мимо него, вступаешь в царство петербургской старины. Здесь все старо, солидно и прочно. Стар самый парк, множество дерев, которого посажены самим Петром Великим, старые фонтаны, однажды навсегда устроены и так, что почти не требуют починки, старый дворец глядит сквозь брызги Самсона и множество других водометов на знаменитый канал, ведущий к морю, и выкопанный в одну ночь. Толпа, наполняющая сад и теснящаяся особенно около Монплезира, недалеко от него играют два оркестра военной музыки, совсем не подходит к этим важным и чинным местам. Хотелось бы видеть фижмы, пудру, французские кафтаны, шелковые чулки и шпаги. Одни только придворные лакеи в кургузах фраках с голунами, в красных жилетах, коротких штанах и шоколадного цвета штиблетах Напоминают прошлое. Они стоят у двери Монплезира, и, кажется, вот-вот отворятся эти старые двери, и выйдет Матушка-Царица с кем-нибудь из своих орлов. Но локей стоит только для красы, да еще для того, чтобы взимать двухгривенные желающих посмотреть любимое местечко Петра и Екатерины. Монплезир низкое кирпичное здание, очень простой и красивой постройки. В голландском вкусе 17 века в нем одна только большая зала и несколько маленьких комнат «По сторонам две длинные галереи с большими окнами. Кто из читателей видел картину Ге Петр I допрашивает царевича Алексея или копию с нее, тот имеет полное понятие о большой зале. Господин Ге писал ее с натурой и не упустил ни малейшей подробности. Входишь в залу, и как-то странно кажется, что посредине стоит большой стол». За столом не стыдит грозный судья отец, и против него нет смущенного, дрожащего сына. Перед Мон плезиром терраса, выходящая прямо на море, и обнесенные белой балюстрадой. Это лучшее место в Петергофе, недаром его любили все его хозяева. Отсюда видны и Петергоф, и Кронштадт, сотни судов снуют дали, взад и вперед по фарватеру, море ленивыми волнами разбивается о прибрежной валуны. Просидел бы здесь не один час, если бы не толпа, не вечные надоевшие разговоры. Десять часов, пора и на пароход. Покойной ночи.